Глава восьмая. К вечеру температура поднялась под сорок, и горло обложило так, что Георгий не мог говорить. О том, чтобы ехать в Таганрог, не могло быть речи. Сутки, в общем, в вагоне, на лучше денег не было, не выдержал бы даже его молодой организм. Единственное, чем оказалась полезна фолликулярная ангина, она оправдывала то, что он не пошел пересдавать свой условный зачет. «Да плюнь ты, рыжий», — посоветовал Федька, — Условный, неусловный, какая разница? Ведомость поставила, все свободен, тем более законная справка у тебя. В следующем семестре разберешься. Неприятности надо осваивать по мере их поступления. Абрикосовку ей подари все дела. А наш духовитая, самогонка ваша, все бабы от нее балдеют. Оригина что, не баба? Сам в домой не собирался. У него, как Георгий успел понять, были напряженные отношения с родителями, да и работу он не хотел бросать. Теперь Федька не только расклеивал объявления, но и выполнял еще какие-то поручения своего шефа, какие он не говорил, а Георгий не спрашивал. Во всяком случае, сосед целыми днями где-то мотался, и Георгий лежал в комнате один, с пылающей головой, со словно железным обручем, перехваченным горлом и с тяжестью на душе. Он не слышал, чтобы кто-нибудь стучался и открыл глаза, только когда скрипнула дверь. Впрочем, может, никто и не стучался. Те же Лерка с Лоркой вполне могли ввалиться без стука, заявив, что мы, голых мужиков не видали. Но, открыв глаза, Георгий увидел на пороге комнаты не Лерку с Лоркой, а Марфу. Она стояла у дверного косяка, словно не решаясь войти. — Ты не спишь, Герочка? — робко спросила Марфа. «Заметив, что он проснулся, или это я тебя разбудила?» «Не вставай, не вставай», — быстро проговорила она, увидев, что он садится и, прикрываясь одеялом, ищет ногой тапки. «Да я не встаю», — пробормотал он, сообразив, что все равно придется принимать гостю в кровати. Не хотела спросить, чтобы она отвернулась, пока он наденет штаны. «Сажусь просто, я ж не при смерти». «Почему ты не позвонил?» — укоризненно спросила Марфа. Я совершенно случайно узнала, что ты болен. Зашла в деканат за документами, а там Регина разоряется по поводу твоего зачета. Я хотел позвонить, — прохрипел Георгий, — только говорить не мог. Как же его выручила эта ангина? И не только с Региной. По крайней мере, не надо объяснять Марфе, почему он не мог говорить. Подразумевается, что по причине больного горла. А я тут гостинцы принесла болезному. Марфа кашлянула. И голос у нее стал прежний, уже не робкий, а насмешливый. Мед, малину, водку и таблетки с ледокаином. Они боль в горле снимают мгновенно, я сама их принимала. — Ты прости меня, ну, насчет водки, — выговорил Георгий. — Черт его знает, как это я. — Да ладно, — улыбнулась Марфа. — Это ты, извини, что я не дождалась твоего пробуждения. — Как ты смылся, кстати? — Мама, говорит, в окно вылез, не иначе. — Да нет, я в дверь. Такая стыдуха взяла. Но я не стал прощаться. Марфа засмеялась, сняла шубку и села на стул у кровати. — Ой, какой у тебя чайничек интересный, — заметила она. — И спиртовка. — Ты его на ней кипятишь, да? — Знаешь, это правильно. Японцы, например, считают, что воду для чая надо кипятить только на открытом огне. И если бы ты заварил чай с кипяченной электричеством водой... «Любой японец тебя презирал бы». «А ты?» — улыбнулся Георгий. «Что я? Ты меня не презираешь?» «Ну я же не японка!» — снова засмеялась Марфа. «И ты ведь кипятишь воду правильно? За что же тебя презирать?» Теперь, когда ему не надо было больше себя обманывать, Георгий ясно видел, какая она беззащитная в своей насмешливости и начитанности и серьезности. Теперь ничто в ней не уязвляла его и не раздражала. Ему было легко с ней и жалко ее, и он понимал, что это единственное его к ней чувство. Он не знал, что сказать, и на всякий случай кашлянул, словно напоминая, почему не может говорить. «Гера», — голос у Марфы дрогнул, — «ты знаешь, я ведь попрощаться пришла». «А я не уезжаю», — сказал он, — «может, вообще домой не съезжу из-за ангины дурацкой». Это я уезжаю. Тихо, каким-то странным тоном сказала она. В Англию. Помнишь, я с одним человеком должна была встретиться, когда мы с тобой из дома кино вышли. Ты еще тогда фыркнул, пыхнул и убежал. Георгий не помнил, чтобы он тогда фыркал и пыхал, но пусть думает, если хочет, что это именно так и было. Ну вот, — продолжала Марфа, — это профессор английский был. Он мне тогда приглашение привез. — На учебу в лондонской киношколе. — А почему в школе? — спросил Георгий. — Это высшее учебное заведение вроде в Гика, объяснила она, — только престижнее. Наверное, она ждала, что он удивится или даже расстроится, и, кажется, слегка обиделась на то спокойствие, с которым он встретил это известие. Но не объяснять ведь было, что он уже знал про Англию, подслушав разговор ее родителей. — Но это же хорошо, — сказал, наконец, Георгий. — Надо ведь было что-то сказать. Ты же, наверное, сама хотела. — Надолго едешь? — Пока на год, а там посмотрим. — Раньше хотела, — кивнула Марфа. — А теперь не знаю. Она произнесла это все тем же странным тоном, и Георгия охватила неловкость. Он почувствовал, сейчас она скажет что-то такое, на что он должен будет ответить. — А что отвечать? — Но против ожидания Марфа ничего не сказала. Вместо этого она протянула руку и провела ладонью по его голому, горящему от температуры плечу, с которого сползло одеяло. Он вздрогнул, почти отшатнулся. «Наверное, во мне нет ничего женственного», — пробормотала Марфа, отводя глаза. Георгию тут же стало так стыдно, что он накрыл ее руку своей ладонью, удерживая ее у себя на плече. «Ну что ты?» — шепнул он. «Я не потому. Просто...» Я боялся тебя обидеть». «Ничего женственного. Ничего». Она подняла глаза, и Георгий увидел, что в них стоят слезы. Рука ее вздрагивала под его ладонью. «Ни капли интуиции, даже сейчас. Мне стыдно в этом тебе признаваться, но ведь даже сейчас я не понимаю, чего на самом деле хочу. Мне, как последнему грубому мужику, надо просто попробовать. А без этого я не понимаю. Уехать надо от тебя» или остаться. Ведь это так стыдно быть такой. Только голова. Ты понимаешь, Герочка? Конечно, он понимал, о чем она говорит. И стыд ее понимал, эти слезы. И понимал, что если он захочет, ни слова не скажет, только ответит на ее желание так, как она ожидает, она не уедет никуда. Но он не мог этого сделать, ни за что не мог. Это было возможно с Зиной, просто так, без всякой любви, это было возможно с любой из женщин, которые у него были. Но с этой серьезной девочкой, у которой вьющаяся прядка вздрагивала на щеке, с ней это было бы невозможно. Георгий осторожно потянул ее за руку, и Марфа, легко как птичка, пересела со стула к нему на колени, уткнулась носом в его плечо. Он обнял ее, прижал к себе. Ему казалось, Она сама почувствует, что он просто хочет ее успокоить. Но она только вздрагивала и прижималась к нему все крепче. Вдруг она подняла на него глаза. Слезы уже не стояли в них, а текли по щекам. И сказала горячо, задыхаясь. «Может быть, тебе мама моя что-нибудь наговорила? Не обращай внимания, прошу тебя. Они меня на самом деле ни в чем не ограничивают. Я все решаю сама. Нет, ну что ты?» «Я с ними, правда, даже не виделся», — возразил он. «Но, понимаешь, я тоже не хочу тебя ни в чем ограничивать, понимаешь? Я не хочу, чтобы ты оставалась из-за меня, не хочу, чтобы ты от чего-то из-за меня отказывалась. Ты не о том говоришь, Гера». Марфа грустно улыбнулась и вытерла слезы. «Ты ни того не хочешь, ты просто меня не хочешь, и дело только в этом». Георгий почувствовал, что краснеет. Зря она говорила, что у нее нет интуиции. И догадалась она обо всем правильно. Марфа повела плечом и встала с его колен. Одновременно с этим жестом, своим любимым, независимым, она быстро провела рукой по его волосам, как-то совсем иначе, чем повела плечом. Потом, уже стоя, наклонилась и поцеловала его в губы, нежно, ласково, совсем без страсти. Георгий почувствовал благодарность, в этом ее быстром поцелую. «А может, это ему просто показалось?» «Вот заражусь ангиной и не поеду в Англию», — улыбнулась она. «Ладно, ладно, не бойся. Решение принято, и обжалованию не подлежит ни твое, ни мое. Прощай, Герочка». Марфа взяла свою шубку, перекинутую через спинку стула, и быстро пошла к двери. У порога она еще раз обернулась, остановилась и, решительно крутнувшись на каблуке, Выбежала из комнаты. Только вечером Георгий заметил пакет, оставленный Марфой рядом с тумбочкой. В пакете было все, о чем она сказала. Водка, мед, банка малинового варенья, три упаковки швейцарских таблеток, еще что-то плоское, твердое, завернутое в блестящую новогоднюю бумагу. Как та книга Зандера. Вспомнила свой день рождения и Марфин подарок. Но под праздничной бумагой обнаружилась не книга, а картина, тот самый портрет, что висел в ее комнате. Георгий долго рассматривал его, но так и не смог понять, как же удалось художнику сделать ее лицо таким живым и так легко, так неуловимо. Ему казалось, что Марфа улыбается, и тут же лицо ее менялось, становилось грустным, даже тревожным. А потом удивление появлялось в ее глазах, и он не понимал, почему не заметил его сразу. Повернув портрет обратной стороной, Георгий увидел вправленную под раму открытку с шелковой вставкой. На вставке была нарисована какая-то улица. Присмотревшись, он понял, что это староконюшенный переулок, и даже узнал Марфин дом с кариатидами. А на портрете я, было написано на открытке под шелковой картинкой, на память Герочки, моей несбывшейся любви, первой и, может быть, единственной. Он снова повернул картину, вгляделся в Марфины глаза. Теперь она смотрела неудивленно и не тревожно, а нежно и ласково, как никогда не смотрела на него в жизни. Только в последнюю минуту прощания, и вот теперь с портрета. Ни о чем он не думал в эту минуту. Ни о Силе, которая, как говорил Казинав, любит бабы, ни о Москве, которая впервые явилась перед ним в облике этой девочки, только вглядывался в ее глаза в которых сияла благодарность.